Глава 61. Тревога, тоска, гнев. Все это соединилось в адский вихрь, крутящийся у меня в голове, но главным ощущением была паника. Безудержная паника. Фильм? Фильм, который спрятала Клэр? Где? И о каком фильме вообще речь? Почему мне надо бежать из дома? Я лихорадочно озирался по сторонам, словно вокруг меня кружил невидимый противник — В любой момент готовый нанести новый удар. Поразмысли здраво, Пол, успокойся. Напряги мозжечок. Хорошо. Сначала нужно повесить на место эту чертову трубку, которую я все еще держал в руке, словно мертвую рыбу, и сделать несколько глубоких вдохов подряд. Потом я закатал рукава рубашки и ослабил узел галстука. Вот так. Теперь начнем все с самого начала. Прежде всего, что выяснилось в недавнем разговоре? Очень простой факт. Твоя жена тебя ненавидит. Да, это ясно. Но почему? Судя по всему, она думает, что ты совершил нечто отвратительное, в высшей степени отвратительное, и, кроме того, сурово караемое органами правосудия. Невероятно. Даже ужасающе. Но похоже на то. И в чем же именно Клэр меня заподозрила? Главное не это, а то, что Клэр убеждена в правильности своих подозрений. Скрестив руки на груди и сунув ладони под мышки, я рассказывал из угла в угол по комнате на подгибающихся ногах. Окей, примем это как факт. В таком случае стоит предположить, что гнусность, которую я будто бы совершил, открылась Клэр самым внезапным и жестоким образом. Это было единственным объяснением, которое я мог найти столь резкой перемене отношения Клэр ко мне. Логично. Это открылось ей буквально в один миг, и она была потрясена до глубины души. Думаю, не будет преувеличением сказать, что ее привычный мир рухнул. Продолжай. Также можно предположить... Но для этого не надо иметь семь пядей во лбу, что именно это послужило причиной ее отъезда. Не задерживайся. Иди дальше. В конечном счете вывод будет такой. Моя жена и сын бежали от угрозы. Все правильно, но... Господи, боже мой, это угроза. Я — Ну вот, теперь ты все понял. Твоя жена тебя ненавидит. Она сбежала от тебя, забрав с собой сына. Однако она зачем-то позвонила тебе, чтобы дать шанс скрыться. Что ж, очень мило с ее стороны. Но я не воспользуюсь этим шансом. Я не преступник, черт возьми. Я ни в чем не виновен. Я понятия не имею, как могла сложиться такая идиотская ситуация. Нельзя же обвинять человека в поступке, которого он не совершал. Зависит от поступка. В данном случае зависит от того, что именно было в том фильме. Фильм? Вот что должно стать отправной точкой. Если я хочу понять, что произошло, мне тоже нужно его увидеть, а для этого я должен его найти до приезда полиции. Я подошел к входной двери и взглянул в глазок. Никого. Потом открыл дверь. Все тихо. Полицейских машин не видно и не слышно. Я снова закрыл дверь и посмотрел на часы. Если Клэр сказала правду, у меня оставалось примерно двадцать пять минут. Не так уж мало. Но с чего начать? Она говорила что-то о тайнике. Я закрыл глаза и предельно сосредоточился, пытаясь точно вспомнить ее слова. Полиция не сразу догадается поискать ее там где он находится, но, по иронии, он находится как раз там, где ему и положено. Черт, ничего не понимаю. А где положено? На стеллаже для компакт-дисков? Это она имела в виду. Я вернулся в гостиную. Старые видеомагнитофоны, кассеты я отнес на барахолку еще до нашего переезда сюда, из Калифорнии. Зато теперь у нас были... DVD-плеер и небольшая коллекция дисков. Я подошел к стеллажу и начал перебирать диски один за другим. Сначала аккуратно, затем все быстрее и лихорадочнее. Несколько дисков выскользнули у меня из рук и упали на пол. Я наклонился, хотел было их поднять, но тут же раздумал, одновременно ощутив укол в сердце, словно бы эти в беспорядке рассыпанные диски символизировали развал моей семьи и крах всей моей жизни. Так или иначе, все эти диски были лицензионными, с цветными вкладышами и логотипами. Среди них не было ни одной обычной болванки из тех, на какие переписывают фильмы самостоятельно, где еще можно найти фильм в компьютере. Клэр им почти не пользовалась, но на всякий случай нужно проверить. Я взбежал наверх, перепрыгивая через две ступеньки и вошел в кабинет. Включил компьютер. Я не бог весь какой специалист в компьютерной премудрости, но моих знаний хватило на то, чтобы воспользоваться поисковой программой и найти все возможные типы видеофайлов, хранившихся на жестком диске. Среди них не нашлось ничего похожего на то, что я искал. Черт! то ли никакого фильма в компьютере нет, то ли он спрятан так хитро, что я не смогу его найти, что остается. Может быть, он на одном из дисков с программами? Я выдвинул ящик стола, где эти диски лежали, и перебрал их один за другим. Microsoft Office, Photoshop, какие-то компьютерные игры нет. И здесь тоже ничего подозрительного. Может быть, он на одном из музыкальных дисков? Я снова спустился вниз в гостиную и подошел к стойке с музыкальным центром. Точно так же, как раньше, видеодиски я сначала перебирал аудиодиски аккуратно, но в конце концов смахнул на пол, в том числе альбом Сенатры с песней «Летний ветер». Под нее мы с Клэр танцевали во время нашего первого свидания. Такие счастливые и влюбленные. Я внимательно просмотрел все диски, но опять ничего. Я в ярости ударил кулаком по стене. «Черт! Да где же он?» И вдруг меня осенило. «Там, где ему и положено. Может быть, внутри плеера?» Я осмотрел их все. CD-плеер в музыкальном центре, DVD-плеер, небольшой портативный универсальный плеер, который мы брали с собой в поездки, и на котором Билли смотрел мультики, и, наконец, встроенный CD-плеер у меня в машине» но результат в очередной раз оказался нулевым. Ничего. Полная фиаско. Раздался звонок в дверь. Копы. Без паники пол. Тебе не в чем себя упрекнуть. Не зацикливайся на этом. Что бы ни случилось, всему есть объяснение. Если ты не совершал ничего противозаконного, никто не сможет тебя обвинить. «А, фортиори, тем более, если ты даже не знаешь, о чем идет речь!» Я постарался придать лицу спокойное выражение. Глубоко вздохнул. Открыл дверь. «Гарнер!» «Господи боже!» «Шеф полиции, собственной персоной!» «Вы позволите?» С улыбкой спросил он. «Я же говорил, мы встретимся очень скоро!» Я постранился, пропуская полицейских в дом. Гарнера сопровождали эксперт-криминалист в сером халате и офицер полиции. Эксперт держал в руке небольшой чемодан. Гарнер, не глядя на меня, сунул мне в руки какой-то документ. «Ордер на обыск», — пояснил он. «Это на случай, если бы вы вдруг изменили свое прежнее решение». Я выпрямился и сказал, я не собирался менять свое решение. Как я вам уже говорил, мне не в чем себя упрекнуть. Вот это мы и хотим выяснить. Гарнер упер руки в бока и осмотрелся так, словно прикидывал, куда повесить новую картину. Он сделал своим людям знак приступить к обыску, затем повернулся ко мне. — У вас какие-то проблемы с дисками? — Никаких проблем, а что? — Почему-то они у вас все разбросаны по полу. Просто я не умею поддерживать порядок. Не шутите со мной, Пол? Я все же предпочел бы обращение доктор Беккер. Гарнер подошел ко мне почти вплотную. Плохой день? Я слышал у вашей клиники проблемы. Я как-нибудь справлюсь. Вообще-то у меня для вас две новости. Обе одинаково неприятные. С какой начать? Плохой или очень плохой? Мне все равно. «Хорошо, начну с плохой». На вас подали жалобу в суд. Дело оказалось более серьезным, чем можно было предположить. Как раз сейчас, очевидно, решается вопрос, дать ли ему ход. Подробности я жду по телефону. С минуту на минуту. Если все подтвердится, я с радостью отправлю вас за решетку. Что касается второй новости, оставьте его в покое. В комнату вошел Кэмерон. «А вы что здесь делаете?» — прорычал Гарнер. Не вам ему об этом объявлять. — О чем объявлять? — спросил я, переводя взгляд с одного на другого. — Пожалуйста, Гарнер, — сказал Кэмерон уже более спокойным тоном, — я давно вас знаю. Вы самоуверенный тип, упрямый, как осел, но вы не злой человек. Позвольте, я ему скажу. — О чем ты говоришь? — обратился я к другу. — Кэмерон взял меня за руку, увел в кухню и закрыл за нами дверь. «Послушай», — начал он, — «я даже не знаю, как тебе об этом сказать». Кэм замолчал и посмотрел на свои руки. «Так, словно только что обнаружил их существование. Твой отец...» — наконец произнес он. «Нам позвонили из Эверглейд-Сити. Оказывается, они уже двое суток разыскивают его ближайших родственников». Твоих координат они не нашли, поскольку вы с отцом носили разные фамилии. Подожди, — перебил я. — Почему ты говоришь в прошедшем времени? Кэмерон снова заговорил очень быстро, как будто хотел заставить меня проглотить невероятно горькое на вкус лекарство. Твой отец покончил с собой. Три дня назад. В среду вечером. Как раз в тот день, когда ты к нему заезжал. Он разлил в своем доме бензин и устроил пожар. Свидетель пожара только один, управляющий, парень по имени Эдвар. Он же рассказал, что твой отец уже долгое время был очень подавленным. Тело нашли, точнее, то, что от него осталось. Дом сгорел дотла, и вокруг него тоже много разрушений. Ни электричества, ни телефонной связи во всей округе. Он обнял меня и прибавил. «Держись, Пол». И я не знал, что сказать. У меня голова шла кругом. Сначала закрыли клинику. Потом позвонила Клэр и наговорила мне совершенно ужасные вещи. Потом Гарнер объявил, что на меня подали жалобу в суд. И вот теперь я узнаю, что мой отец умер три дня назад. И все свои тайны унес с собой в могилу. Не просто умер, покончил с собой. Почему? В результате депрессии. Но что было ее причиной? Он совершил нечто столь ужасное, что не смог с этим жить? — Как ты? — спросил Кэмерон. Я отряхнул головой. Мне нечего было ему ответить. Казалось, я вообще ничего не чувствовал. Был ли это шок? Возможно. Во всяком случае, я не знал, как еще это назвать. Хочешь чего-нибудь выпить? Я почти рухнул на стул, садясь за кухонный стол. Этот старинный предмет мебели мы с Клэр когда-то купили вместе на той самой барахолке, куда я некогда отнес видеомагнитофон. Стол давней эпохи Сухого закона. Моя жена его обожала. Ну что, налить тебе стаканчик? Снова предложил Кэмерон. И тут меня неожиданно синило. Все отдельные элементы связались в четкую последовательность. Алкоголь, сухой закон, стол. Полиция не сразу догадается поискать его там, где он находится, но, по иронии, он находится как раз там, где ему и положено. Во времена сухого закона ножки столов часто делались полыми, специально для того, чтобы при неожиданном визите полиции Можно было поднять крышку стола, спрятать в них все бутылки и просто вернуть крышку на место. И в нашем столе была одна такая ножка. «Я хочу немного побыть один», — пробормотал я. «Понимаю», — кивнул Кэмерон. И вышел. Я отвернул кран до конца, чтобы звук льющийся мощным потоком воды заглушил шум, потом приподнял крышку стола, и сунул руку в темный проем, похожий на мини-колодец. Пусто. На всякий случай я наклонился ниже и пошарил по самому дну, и вот тут я его нащупал и извлек наружу. Черный пластмассовый прямоугольник, сантиметра три в длину и меньше одного в ширину, с небольшим USB-разъемом на конце, закрытым защитным колпачком. Наконец-то я нашел то, что искал. Это была флешка. Универсальное устройство для хранения и переноса любой электронной информации, в том числе видеофайлов, на которое вполне можно записать фильм.